Эпизоди 15: Путевые столбы. Глава 1: Гори огнем, радуга. Облака Плывут. Раньше, давно в другой жизни, я бы разглядел в них очертания кораблей, птиц и зверей, крепостные башни, колесницы, влекомые лошадьми. Не вижу, не узнаю. По-голубому движется грязно белое Вот и все. Выглядывает солнце, прячется, снова выглядывает, не жжет, не согревает, не слепит, просто блестит. Или не блестит. Я — камень. Жара, холод, время. Мне все равно. Мне никак. Я недвижен. Это мир движется вокруг меня. Проходят в отдалении люди, косятся, отворачиваются. Сплёвывают, гоня скверну. Моя память хранит их имена. Но мне не хочется доставать эти беды из ящика Пандоры. Ничего не хочется. Налетает порыв ветра, ерошит листву дуба, уносится прочь. Над головой летит птица, кричит. Подходит лошадь. Они все движутся. Люди, ветер, листва, птица, лошадь, облака в небе. Я — нет. Я — камень. Некому втащить меня на гору. Нет Сизифа, умер. Мир течет, бежит, ползет. Ну и что? Лошадь кладет голову мне на плечо. Мягкие губы касаются щеки. Лошадь вздыхает, совсем как человек. Пытается утешить. Будь я человеком, мне было бы приятно. Я бы что-нибудь почувствовал. Признательность. Возможно. У меня нет чувств. Лишь названия их выбираются на поверхность из глубин, всплывают медленно, с неохотой, тонут, уходят обратно снулыми рыбинами. Кругов на поверхности не остается. Темнеет. Мне не хочется спать. Проваливаюсь в забытье, снов нет. Просыпаюсь, иду к костру. Иду, оставаясь неподвижным. Смещается мир, не я. Сажусь у костра, табунщики отступают, уходят. Они держатся подальше от меня. Раньше я бы обиделся, огорчился, что-нибудь крикнул. Теперь я разучился делать все это. Обижаться, огорчаться, кричать. Я камень, я проклят, осквернен. Ко мне нельзя прикасаться. На огне булькает варево. Набираю немного себе в миску. Мир опять смещается. Я ухожу от костра, сажусь, зачерпываю, отправляю в рот. Не голоден, но ем. Не хочу пить, но пью. Не хочу дышать, но дышу. Камни не дышат? Ладно. Думаю. О чем? О самоубийстве. Так думает голодный о куске хлеба. Умирающий от жажды о глотке воды. нищий. А медяшки. Еще недавно самоубийство представлялось мне путем на остров. Калерои. Опасность, радуга, явление Хрисаора. Даже самоубийство у меня отняли. Упади я на меч, радуга окажется быстрее. Я уверен в этом. Гарри огнем, радуга. Небо, облака, подходит конь. Коня зовут Агрием. Рука поднимается сама, без моего участия. Треплет, похлопывает. Ты помнишь меня, Агрий, прежнего? Да, тебе не понять, что значит быть проклятым, оскверненным. Для тебя это не имеет значения. Спасибо. Солнце проходит по небосводу две трети дневного пути. Встаю, беру у табунщиков немного припасов. Мне не нужно много. Мне вообще ничего не нужно. Но я беру, ухожу прочь от шалашей, развожу костер, отдельный, мой. Варю кашу, ем, темнеет, сплю без снов, просыпаюсь, смотрю на звезды, вспоминая рассказ Алкимена, живого или мертвого. Я камень, меня принесли Персей и Андромеда, оставили в эфире у дедушки Сизифа, ну и что? Камню без разницы, кто его принес. Солнце, облака, агрей. Еда, сон, пробуждение. Это не смерть. Это не жизнь. Звук. Новый звук вторгается меж шорохов, шелеста, щебета, топота, фырканья, которые для меня равны тишине. Колесница. Сюда едет колесница. Для камня это ничего не значит. Почему я встаю? Смотрю. В упряжке пара вороных. По луговине колесница идет ровно, как по укатанной дороге. Передок и деревянные борта, кажется, потемнели от горя. На них нет украшений, на колеснице двое в черном. Траурные одежды. Мужчина и женщина. Отец. Мать. Камень трескается. Больно. Очень.